на покровке. Постанькой покровке крадётся ночь воровка, колдует и пугает, ведёт свою игру. А я, её сыночек, гуляю этой ночью и сам пока не знаю, где окажусь к утру. На покровке я родился, На покровке я крестился, На покровке я влюбился, Коренной ее жилец. На покровке, на покровке Вьется жизнь моя веревкой, А веревке, как не вейся, Будет где-нибудь конец. На старенькой покровке Весенняя тусовка. Зеленые одежды Закутались дворы, А я пройду по маю, И чей-то взгляд Пой-маю, хоть я уже не в гору, но всё же не с горы. На старенькой Покровке к трамвайной остановке пойду я на свидание, как в прежние года. Покровские ворота закрыты для кого-то, а для меня я знаю, открыты навсегда.